Иллюзия времени. Они явно дураки, опустошению не нужен превратник. Оно может и будет пребывать там, где пожелает, и предзнаменования свидетельствуют, что спрены ждут его скорого появления. Древние камни наконец начнут давать трещины. Просто чудо, что его воля даровала процветание и спокойствие миру на четыре тысячелетия с лишним. Из диаграммы. Книга второго потолочного чередования. Узор первый. Шалан спустилась с моста на пустынное плато. Дождь приглушал звуки сражения, и от этого пространства вокруг казалось еще более уединенным. Плотные сумерки. Шум дождя похожий на шепот. Это плато возвышалось над соседними так, что девушка видела перед собой центр Буревого престола. Колонны у подножия которых собрался крем, превратив их в сталагмиты. Здания, уподобившиеся курганам укрытым каменной коркой. Так снег укрывает ствол проваленного дерева. Среди тьмы и дождя древний город казался силуэтом на фоне неба. И требовалось воображение, чтобы дорисовать недостающее. Город прятался под иллюзией самого времени. Другие последовали за ней по мосту. Они обошли сражение на поле битвы Алладара. Проскользнули вдоль шерен колетий и добрались до этого дальнего плато. Чтобы сюда забраться, понадобилось время, пока мостовики отыскали подходящее для перехода место. Им пришлось подняться по склону на соседнем плато и навести мост там, чтобы перейти через ущелье. «Как вы можете быть уверены, что это правильное место?» Поинтересовался Ринарин, звякая доспехом рядом с ней. Шалан попросила себе зонтик, но юный принц стоял под дождем, держа шлем под мышкой и позволяя воде струиться по лицу. «Разве он не на очки? В последнее время она их на нем не видела. «Это правильное место», — объяснила Шалана. «Потому что оно неправильное». «Едва ли это можно признать логичным умозаключением», — бросила Инадара, присоединившись к ним, пока солдаты и мостовики переходили на пустое плато. «Портал с такими свойствами должны были держать в секрете, он не мог выглядеть аномально. Клятвенные врата не были спрятаны», — парировала Шалана. «Впрочем, дело не в этом». Плато представляло собой круг. Многие из них имеют округлую форму. Не настолько круглую. Снова возразила Шалан и зашагала вперед. Теперь оказавшись здесь, она видела. Это плато неправильное. Точнее, слишком правильное. Я искала возвышение на плато, но не понимала масштаб того, что ищу. Все это плато и есть возвышение, на котором располагались клятвенные врата. Разве вы не видите... Другие плато возникли в результате какой-то катастрофы. Они неровные, точно осколки. А здесь все иначе. Потому что оно уже существовало, когда нечто разломало равнины. На старых картах место выглядит приподнятым. Точно гигантский пьедестал. Когда равнины были разбиты, оно таким и осталось. «Да», — согласился Ринарин Кивая. «Вообразим себе такую тарелку, которой в центре выдавлен круг». «Если на тарелку подействует некая сила, она может разбиться вдоль линий, которые уже ослаблены». «И получится много неровных кусков», — подтвердила Шалан. «А также один в форме круга». «Возможно», — сказала Инадара. «Но мне кажется странным, что столь тактически важную вещь выставили на всеобщее обозрение». «Клятвенные врата были символом», — напомнила Шалан, продолжая путь. Воринское право на путешествие, предоставленное всем гражданам достаточно высокого ранга, основано на заявлении вестников о том, что все границы должны быть открыты. Собираясь создать символ такого единства, портал, объединяющий все серебряные королевства воедино, куда бы вы его поместили? В тайную комнату под замок? Или на постамент, возвышающийся над городом? Он был здесь, потому что им гордились. Они шли сквозь ветер и дождь. В этом месте ощущалось нечто священное. И, честно говоря, это ощущение подсказывало Шалан, что она права. <годно> Тихонько проговорил узор. «Они призывают бурю». на пустоты?» Шепотом уточнила девушка. «Те, кто скован, они создают бурю». «Ну да, разумеется. Ее задание первостепенно». У нее нет времени, чтобы постоять и подумать. Она уже почти приказала начать поиски, как вдруг заметила, что Ринарин уставился на запад и взгляд у него отрешенный. «Принц Ринарин! Неправильная сторона!» – прошептал юноша. «Ветер дует с неправильной стороны, с запада на восток. Ох, всемогущий, это ужасно!» Шалан проследила за его взглядом, но ничего не увидела. «Она и впрямь настоящая», — продолжил Ринарин. «Буря, буря!» «О чем вы говорите?» — спросила Шалан, похолодев от его тона. «Я...» Он посмотрел на нее и вытер воду с глаз. Латная перчатка висела у него на поясе. «Я должен быть с моим отцом. Должен сражаться. Но от меня никакого толку. Великолепно. Он не только странноватый, но еще и нытик. Как бы там ни было, ваш отец приказал вам помогать мне, так что возьмите себя в руки. Эй, все, давайте обследуем это место. Что мы ищем, кузина? Уточнил камень один из мостовиков. Кузина? Подумала Виденко. Мило. Это из-за рыжих волос? Не знаю, ответила она. Любую странность, бросающуюся в глаза. Они разделились и рассеялись по плато. Шалан и Надара помогала небольшая группа ревнителей и просвещенных дам, а также один из бурит-стражей Долинара. Она послала отряды из нескольких ученых, одного мостовика и одного солдата в разные стороны. Ринарины большинство мостовиков настояли, что должны быть с ней. Она не возражала, все-таки идет война. Шалан прошла мимо возвышения на земле, части Большого Кольца. Возможно, когда-то здесь была низкая декоративная стенка. Как же выглядело это место? Она набросала его в уме и пожалела, что не может нарисовать по-настоящему. Это точно помогло бы все как следует представить. Где мог находиться портал? Скорее всего, в центре. И потому она направилась в ту сторону. Там обнаружился большой окаменелый холм. «И все?» – спросил Рогает. «Это просто камень на камне». «Именно его я и надеялась отыскать», – пробормотала Шалан. «Все, находящееся на открытом воздухе, пало жертвой ветра или оказалось погребено под кремом. Если мы и обнаружим что-то полезное, то лишь внутри». «Внутри?» – изумился один из мостовиков. «Внутри чего?» «Зданий», – ответила Шалан и принялась ощупывать стену, в задней части которой обнаружилась неровность. Она повернулась к Ринарину. «Принц!» «Вы не могли бы оказать мне любезность и убить этот камень?» В темной комнате Адалин поднял свою сферу, и она озарила стену. Проведя так много времени снаружи во время плача, он не мог избавиться от мысли, что странно не слышать, как дождь барабанит по шлему. Затхлый воздух этого места уже становился влажным, и, несмотря на шаги солдат и чей-то кашель, Адалин указал, что здесь слишком тихо. В этой каменной гробнице они чувствовали себя так, словно находились в милях от поля боя. «Как вы узнали, сэр?» – спросил Шрам, мостовик. «Как вы догадались, что этот холм пустой внутри?» «Однажды некая умная женщина попросила меня убить валун для нее». Вместе со своими людьми он обошел скальное возвышение, которое поющие паршенди использовали, чтобы прикрыть спины. Несколькими поворотами осколочного клинка Долин прорезал ход в холм. Тот, как он и надеялся, оказался полым. лети пробирались через пыльные комнаты, проходя мимо костей высохшего мусора, который мог когда-то быть мебелью. Скорее всего, здесь все сгнило до того, как Крем полностью запечатал здание. Что тут было когда-то? Общий дом? Или, может быть, рынок? Комнаты впрямь оказалось немало. На многих дверных проемах еще виднелись ржавые петли, хотя сами двери отсутствовали. Тысяча людей двигалась вместе с Адалинами через здания, держа фонари с массивными граненными самосветами. В пять раз больше броумов, хотя даже некоторые из них начали угасать, поскольку великой буре не было слишком долго. Провести тысячу людей через эти зловещие помещения дело не из легких. Но если он не сбился с пути, скоро будет противоположная стена, та, что располагалась прямо за спиной у Паршенди. Несколько человек разведали ближайшие комнаты и вернулись с подтверждением. Строение заканчивалось здесь. Адалин теперь видел очертания окон, запечатанных кремом, годами просачившегося через щели. Он стекал по стенам и собирался грудами на полу. «Ладно», — сказал принц, обращаясь к командиром Рот. «Давайте соберем в комнате и холли столько людей, сколько поместится. Я вырежу нам выход». Едва он откроется, мы должны рвануть наружу и атаковать завывающих паршенти. Первая рота, вы разделитесь пополам и будете охранять проход. Не позволяйте оттеснить себя. Я атакую и пытаюсь отвлечь внимание. Остальные бегом наружу и присоединяйтесь к схватке. Мужчины закивали. Адалин перевел дух, опустил забралы и подошел к стене. Они не находились на втором этаже здания. Но по его прикидкам кремовые отложения снаружи были примерно вровень. В самом деле из-за стены доносился слабый гул, от которого она вибрировала. Буря-свидетельница. Паршенди прямо здесь. Молодой человек призвал клинок, подождал, пока командиры рот передадут его слова, чтобы люди подготовились, а потом разрубил стену на несколько длинных лент. Он рассек ее в другом направлении широкими движениями, а после ударил бронированным плечом. Стена поддалась и рассыпалась. Каменные блоки покатились прочь от него, словно их понесло течением реки. Дождь вернулся, полный сил, а долин был всего лишь паре футов над землей, и он с нетерпением выбрался наружу на скользкие мокрые скалы. Прямо слева от него стояли рядами лицом в другую сторону резервы Паршенди, поглощенные пением. Шум битвы здесь был почти не слышен. Его заглушало неестественное пение, от которого мурашки бежали по спине. Великолепно. Дождь и завывание скрыли шум от пролома стены. Он высек еще одну дыру, пока из первой вытекали его люди с фонарями в руках. Принялся за третью. Но услышал вопль. Их заметила одна из хора, и в новой форме различия между мужчинами и женщинами паршеньи были куда заметнее, чем раньше. Адалин преодолел некоторое расстояние до врагов и врезался в их ряды, нанося смертельные удары клинком. Вокруг падали тела с выжженными глазами. Пять, потом десять. Солдаты присоединились к нему, вонзая копья в Паршенди, обрывая их жуткую песню. Это было потрясающе просто. Паршенди не сразу переставали петь. Выходя из транса, сбитыми с толку и растерянными. Те, кто сражался, делали это без согласованности и быстрая атака Долина не дала им времени призвать странную искрящуюся энергию. Все равно, что убивать спящих. Принц уже приходилось с помощью осколков творить кошмарные вещи. Преисподняя, да каждый раз выходя в доспехи и с клинком на поле боя против обычных людей, он делал грязную работу. Убивал тех, на чьем месте могли бы оказаться дети, вооруженные палками. Но это было хуже. Часто певцы приходили в себя лишь перед смертью, моргали просыпаясь под дождем, встряхивались и оказывались лицом к лицу с полным осколочником, который убивал их друзей. А долина преследовали полные ужасов взгляды, пока вокруг него падали на землю все новые и новые мертвецы. Где же азарт, который обычно позволял ему не обращать внимания на творившуюся бойню? Он нуждался в азарте. Но пришла лишь тошнота. Стоя посреди поля свежих трупов, от выжженных глазниц сквозь дождь поднимались струйки дыма с резким запахом. Он сдрогнул от отвращения и выронил свой клинок. Тот исчез, превратился в туман. Что-то ударило Адалина в спину. Он чуть не упал, стукнувшийся от труп, и развернулся. Осколочный клинок ударил в грудь, прорядив в броне светящуюся паутину трещин. Следующий удар он отбил предплечьем и шагнул назад, принимая боевую стойку. Перед принцем стояла женщина. И дождь струился по ее броне. Как она себя назвала? Эшанай. Забрала шлем, и скрыла широкую улыбку Адалинам. Такой противник – совсем другое дело. Честная битва. Принц поднял руки, встречая появившийся из тумана осколочный клинок. И рубанул снизу вверх, стремительно парируя ее атаку. «Спасибо!» – подумал он. Долинар ехал верхом на храбреце обратно через мост с плато Роэна, прижимая руку кровоточащей ране в боку. Глупо. Он должен был заметить то копье. Слишком сосредоточился на красной молнии и быстрой смене боевых пар Паршенди. «Правда в том», — подумал великий князь Холин, спускаясь с коня, чтобы лекарь смог осмотреть его рану, — «что ты уже старик. Возможно, не по общепринятым меркам, ему всего лишь пятьдесят с небольшим, а по-солдатским точно старик. Без заемной силы осколочного доспеха он медлительный и слабый. Убийство забава для молодых уже по той причине, что старики умирали первыми». Проклятый дождь все лил и лил, так что Долинар скрылся от него в одном из шатров на ване. Лучники не давали Паршенде броситься в погоню через ущелье, следом за людьми Роина, выходящими из окружения. Долинар успешно спас армию великого князя, по меньшей мере половину. Но они потеряли все северное плато. Роин пересек ущелье верхом на коне и оказался в безопасности. За ним последовал капитан Хал, пешие и измученный. Сын генерала Хала был в собственном доспехе и нес королевский клинок, который, к счастью, удалось забрать с трупа телеба, когда тот пал. Сам труп и броню пришлось бросить, что еще хуже пение Паршенди не стихало. Несмотря на спасение солдатских жизней, это было ужасное поражение. Долинар отстегнул на груднике раз и сел с тяжелым вздохом на табурет, придвинутый женщиной лекарем. Он стоически перенес осмотр, зная, что рана не страшная. Она плохая. Любая рана на поле боя была плохой. Особенно, если мешала пользоваться рукой, в которой держишь меч. Но он не умрет. Клянусь бурей, проворчала лекарька. Великий князь, у вас под доспехом сплошные шрамы. Сколько раз вы получали ранение в плечо? Не помню. Как же вы можете пользоваться рукой после всего этого? Тренировка и практика. Этого бы не хватило. Прошептала она, потрясенно вытаращив глаза. «Я хочу сказать, вот буря...» «Просто зашейте ее!» – велел Долинар. «Да, я сегодня буду держаться подальше от поля боя. Нет, не стану напрягаться. Да, я все эти наставления уже слышал». И его вообще там не должно было быть. Князь обещал себе больше не отправляться на битву. Предполагалось, что он теперь политик, а не военный начальник. Но люди время от времени нуждались в черном шипе. Буря-свидетельница, сам Долинар нуждался. «Он!» На не влетела в палатку на крыльях бури. Слишком поздно. Великий князь Холлин вздохнул, когда она решительно направилась к нему, миновав Фабриаль, что светился на небольшой подставке, собирая вокруг себя мерцающую водяную сферу. Вода строилась по двум металлическим стержням по бокам Фабриаля и выливалась на землю, откуда утекала из палатки и падала за край плато. Он взглянул на Навани мрачно, снизу вверх, ожидая взбучки, точно новобранец, которого забыл оселок. Вместо этого она подошла к нему со стороны здорового бока и крепко прижалась. «Никаких упреков!» – спросил Долинар. «Мы на войне», – прошептала Навани. «И мы проигрываем, верно?» Князь посмотрел на лучников, использовавших последние стрелы. Он проговорил негромко, чтобы они не услышали. Да. Лекарка бросила на него быстрый взгляд, потом опустила голову и продолжила шить. Ты отправился на битву, когда там в тебе нуждались, сказала Навани. Ты спас жизни великого князя и его солдат. А чего ты решил, что я буду гневаться? «От того, что я знаю тебя. Он поднял здоровую руку и запустил пальцы в ее волосы. А Далин победил на своем плато, сообщила Новани. Паршенти там рассеялись и стремительно отступают. Аладар держится. Роин потерпел неудачу, но наши силы по-прежнему равны. Почему же мы проигрываем? Я это вижу по твоему лицу, но не понимаю, в чем дело. Битва с равным противником для нас проигрышная. Объяснил Долинар. Он чувствовал, как приближается поражение. Издалека, с запада. Если они завершат свою песню то, как предупреждал Рулайн, наступит конец всему. Лекарка, как могла, закончила работу, перевязала рану и позволила Далинару снова надеть рубашку и мундир. Они удержат повязку на месте. Одевшись, князь встал, намереваясь отправиться в командный шатер и получить новые сведения об их положении от генерала Хала. И его прервал Роин, ворвавшийся в палатку. Далинар! Высокий лысеющий мужчина влетел и схватил его за руку. За раненую руку. Князь поморщился. «Там кровавая баня, клянусь, бурей, мы покойники! Буря-свидетельница, мы покойники!» Ближайшие лучники засуетились. У них не осталось стрел. По другую сторону ущелья собралось море красных глаз, похожих на горящее в тьме уголья. Хотя Долинару очень хотелось дать Ройну оплевуху, так нельзя было поступать с великим князем, пусть даже в истерике. Вместо этого он выволок Ройны шатра. Дождь теперь уже настоящий ливень. Насквозь промучил его и без того мокрый мундир и показался Долинару ледяным. «Возьмите себя в руки, светлорд!» Сурово проговорил Долинар. А долина отбил свое плато. Не все так плохо, как кажется. «Это не должно было так закончиться!» Донесся глаз небес. Вот буря. Долинар оттолкнул Роина прочь и поспешил в центр плато, глядя в небо. «Ответь мне! Дай знать, если слышишь меня!» «Я слышу!» Наконец-то хоть какой-то сдвиг. «Ты всемогущий!» «Я сказал, что нет дитя чести!» «Тогда что же ты?» «Я тот, кто приносит свет и тьму!» Голос загрохотал точно далекий гром. «Буря, отец!» Проговорил Долинар. «Ты вестник?» «Нет!» «Выходит, ты спрен или бог?» «И то, и другое!» — В чем смысл разговоров со мной? — прокричал Холин, обращаясь к небу. — Что происходит? — Они призывают бурю. Мою противоположность. Она несет смерть. — Как ее остановить? — Никак. — Должен быть какой-то способ. — Я пришлю вам очищающую бурю. Она смоет прочь ваши трупы. Это все, что в моих силах. Нет, даже не думай бросить нас. Как ты смеешь требовать что-то у своего Бога? Ты мне не бог! Ты никогда им не был! Ты тень! Обман! Налекий грохо сделался зловещим. Дождь все сильнее хлестал долинара по лицу. Меня призывают. «Пора идти! Дочь не желает покориться! Ты больше не увидишь видение дитя чести! Это конец! Прощай!» «Бурячец!» – заорал Холин. «Должен быть выход! Я не умру здесь!» Тишина. Даже грома не слышно. Вокруг долина разобрались люди. Солдаты, письмоводительницы, посланницы, Роэн и Навани. Испуганные люди. «Не бросай нас!» – простонал князь слабеющим голосом. «Прошу тебя!» Мож шагнул вперед. Его забрало было поднято. На лице отражалась боль. «Каладин! Мож!» Мне пришлось сделать выбор, который позволит спать по ночам. Устало проговорил Кэл, стоя над потерявшим сознание королем. Вокруг ботинка Каладина натекла кровь из его вновь открывшейся раны. Голова кружилась, и ему пришлось опереться на копье, чтобы не упасть. «Ты говорил, что ему можно доверять!» Бросил Грейвс, поворачиваясь к Мошу. Его голос звенел под осколочным шлемом. Маш, ты дал мне слово!» Каладину можно верить!» Настойчиво произнес Мош. Они втроем. Вчетвером, если считать короля, стояли посреди пустынного дворцового коридора. Печально будет умереть в таком месте. месте, где нет ветра. Он просто немного запутался. Продолжил Мо, шагнув вперед. Все остается в силе. Кэл, ты же никому не сказал? Узнаю этот коридор. Понял Кэл. В этом самом месте мы сражались с убийцей в белом. Слева от него в стене был ряд окон хотя ставни закрыли из-за ливня. Да, вот оно. Он увидел доски, прикрывавшие дыру, прорезанную убийцей в стене, ту, через которую Каладин выпал во тьму. Он вынудил себя вернуться к текущему моменту. Глубоко вздохнул и как мог уперся здоровой ногой, а потом поднял копье, направив острием на Моша. Буря, до да чего же болела нога? «Кэл, король явно ранен!» убеждал Мош. «Мы сюда пришли по кровавому следу. Элокар -э уже почти мертв. Кровавый след. Каладин моргнул, но туман перед глазами не развеялся. Но разумеется, он медленно соображает. Об этом стоило подумать раньше. Мош остановился в нескольких футах от Каладина. На самой границе пространства, где можно было легко достать его копьем. «Келл, что ты собираешься делать?» Резко спросил Мош, глядя на острие копья, направленное на него: "Ты правда нападешь на члена четвертого моста? Ты покинул четвертый мост в тот миг, когда пошел против нашего долга", прошептал Каладин. "А ты другой? Нет, я такой же", согласился Каладин, ощущая пустоту в желудке. "Но я пытаюсь это изменить". Мош сделал еще шаг вперед, но Кел рывком поднял копье, так что острие уставилось Мошу в лицо. Его друг замер, предостерегающий, вскинув руки в латных перчатках. Грейв сдвинулся вперед, но Мош его осадил и повернулся к колладину. «Келл, чего по-твоему ты этим добьешься? Если попытаешься нам помешать, то просто погибнешь, а король все равно умрет. Хочешь, чтобы я знал, что ты с этим не согласен? Ладно, ты сделал, что мог. Теперь ты столкнулся с превосходящими силами, и сражаться нет смысла. Положи копье!» Каладин бросил взгляд через плечо. Король еще дышал. Доспех Моша взвекнул. Кэл снова повернулся к нему и опять поднял копье. Буря. Его голова теперь пульсировала от боли. «Кэл, я не шучу!» – предупредил Мош. «Нападешь на меня?» – спросил Каладин. «Своего капитана! Своего друга!» «Не надо делать меня крайним!» «А почему нет? Что для тебя важнее, я или мелочная месть?» «Он их убил, Каладин!» – рявкнул Мош. «Вот такое неуклюжее оправдание! Король убил тех, кто был моей единственной семьей!» «Знаю!» «Так почему же ты его защищаешь?» «Он не виноват!» «Что еще за куча?» «Он не виноват!» – настойчиво повторил Каладин. «Впрочем, Мош, я в любом случае был бы здесь!» Мы с тобой должны быть выше этого. Дело в том, что... Я не могу объяснить, не хватит слов. Доверься мне. Отступись. Король еще не видел ни тебя, ни Грейвса. Пойдем к Долинару, я позабочусь о том, чтобы ты стал свидетелем того, как правосудие настигнет истинного виновного человека. Рашона, Того, кто на самом деле стоял за смертью твоих бабушки и дедушки. Но, можешь, такими мы не станем». «Убийцами, которые крадутся по темным коридорам и лишают жизни пьяницу, потому что он им отвратителен, при этом внушая себе что-то лучше для королевства. Если я кого и убью, то сделаю это при свете, и лишь потому, что другого выхода нет». Мож колебался. Грейвс приблизился к нему, бряцая доспехом, но Мож снова поднял руку, останавливая соучастника, посмотрел Каладину в глаза, покачал головой. Кэл, прости, слишком поздно. Ты его не получишь. Я не уйду. Мне бы этого и не хотелось. Боковины шлема окутались туманом, когда Мош опустил забрало.